Глава 6 Ганс заплатил даже не глядя на счет, а просто отдав Марии свою кредитку. Для голодающего артиста он явно не страдал от нехватки денег. Мне захотелось спросить, нет ли у него другой работы, кроме работы бас-гитариста в никому неизвестной группе. Но мне было неловко вдаваться в подробности его финансов, потому что мы и сутки не были знакомы. Мы снова проехали на эскалаторе сквозь время, за несколько минут поднявшись из темной романтической Атланты 1920-х в обжигающе жаркую адски шумную Атланту 1990-х. Контраст был ошеломительным. Нам не только пришлось кричать друг другу, чтобы хоть что-то расслышать сквозь какофонию сирен и автомобильных гудков, но на нашем коротком пути, всего пять кварталов, до Университета Джорджии, к нам пристало как минимум пять уличных попрошаек. Папа всегда учил меня не давать денег бездомным. Он говорил, что они потратят их на наркоту и спиртное. Но, очевидно, Гансу никто этого не говорил, потому что пока мы дошли до универа, он успел раздать всю свою мелочь и половину сигарет. Кампус университета Джорджии представляет из себя не столько кампус, сколько просто набор старых несочетающихся между собой зданий в южном конце Персиковой улицы. Мы с Гансом пошатались там и сям, пытаясь зайти в запертые здания и забираясь по лестницам, чтобы посмотреть, куда они ведут. В нормальном состоянии я, может, была бы немного поражена размерами своего нового учебного заведения. Но во мне было две дозы пива, так что меня ничто не могло ошеломить. Единственным общественным местом — которое нам удалось обнаружить, была большая бетонная площадка примерно двумя этажами выше уровня улицы. Мне там понравилось. Мы с Гансом были там совершенно одни и при этом в самом центре всего. На площадь выходили фасад библиотеки, нескольких зданий, названных в честь каких-то злобных древних людей, и факультет наук и искусств. Ихнув Ганса под ребра, Еще один предлог прикоснуться к нему. Я указала на здание напротив. «Смотри, если ты все равно придешь сюда, чтобы пообедать со мной, можешь заодно и записаться. И тогда мы смогли бы даже учиться в одном здании». Ганс прищурился на вывеску наук и искусств, которая как раз освещалась косыми лучами заходящего солнца. «Мы бы могли даже ездить вместе», — чирикала я. «Погоди, а где ты живешь? Ганс отвернулся от вывески и поглядел на меня, ладонью заслоняя глаза от солнца. «На озере Ланье». «На озере Ланье? Типа на озере Ланье?» Ганс рассмеялся, отворачиваясь от солнечных лучей. Мы продолжали шагать. «Ну да». «Во-первых, черт возьми, там такие красивые дома!» — сказала я. «А во-вторых, это минут 45 отсюда на север!» «По пробкам час», — уточнил Ганс. «И ты собирался тащиться оттуда сюда, просто чтобы пообедать со мной?» Пожав плечами, Ганс засунул руки в карманы. «Ну да, а что?» Я скорчила ему рожицу. Мое сердце трепетало, как крылышки птички калибри. «Ну ты ненавидишь водить!» Ганс посмотрел на меня с улыбкой. На его небритых щеках появились ямочки. Угольно-чёрные ресницы окаймляли джинсового цвета глаза. «Ну да, но там такие вкусные така. В его голосе, в его выражении было нечто, что говорило мне. Кое-что нравится ему больше, чем така. Мои коленки начали подгибаться, и мне пришлось скрестить руки на груди, чтобы тут же не схватить его в объятия и не отпускать никогда». Я раскрыла рот, чтобы что-то сказать. Наверняка очередную глупость типа «Знаешь что, скажи своей подружке, чтобы пошла нафиг. Давай снимем вместе квартиру, пойдем в университет, будем вместе всегда, поженимся, и я нарожаю тебе высоких черноволосых детишек». Как вдруг прямо нам в лицо засияли мигалками и завыли сиренами пожарная машина и скорая помощь. В центре города это было обычное дело — но они не могли выбрать момента лучше. Я воспользовалась предлогом, чтобы сменить тему разговора. С Гансом это было легче легкого. «Ну, сколько у нас еще осталось до начала концерта?»